Глава четвёртая. В порту Голуэй на борт поднялось ещё почти тысячи человек. Корабль был вдвое перегружен пассажирами. Так или иначе, всем пришлось потесниться. Эстелла и Кларисса разделили каюту с двумя пожилыми женщинами, которые заняли кровати, и теперь Кларисса спала на раскладной койке, а Эстелла на полу. До них дошли новости, что Париж пал без единого выстрела. Эстелла поверила с трудом, и вообще не поняла, как такое могло случиться. Каждый день она читала "Клариссу, унесённых ветром". Книга ей в основном нравилась, хотя Скарлетт и пришлось пошить платье из штор. По ночам Эстелла вскакивала через океан, почувствовав рядом с собой маму и никого не находила. Она задумывалась о том, что происходит в мастерской, где работали много евреев, и молилась, чтобы в Париже не случилось своей хрустальной ночи. Она курила сигареты с Семом и просила его рассказать как можно больше об индустрии моды в Нью-Йорке. Он только знал о ней так много, поскольку не мог безпрепятственно удовлетворять свою страсть в годы до отъезда с родителями во Францию. Вместе с Семом она впервые услышала выступление Шарля де Голля по радио из Лондона. Те самые слова произнести, которые не решилось малодушное французское правительство. И от которых по щекам и стеллы покатились непрошенные слёзы. Разве последнее слово уже сказано? Разве надежда должна исчезнуть? Разве это поражение окончательное? Нет. Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет. Нашёлся человек, который не опустил руки. который дал французскому народу, всем, кто вместе с Сэммы оплакивал свою страну, точку опоры, который поможет маме. Она разрыдалась. Сэм ласково приобнял её за плечо, молча позволяя впитывать в себя слова Де Голля, позволяя пламени в сердце разгореться чуть ярче. Наконец она успокоилась достаточно, чтобы сказать Сэмму: "Ты настоящий друг". Рад слышать. Он отпустил её плечи. Спустя 3 дня впереди нижданный и величественно возник Нью-Йорк. Пассажиры расплакались, так же как плакала Эстелла, слушая деголя. Она схватила Сэма за руку и потащила вперёд к носу корабля, откуда открывался лучший вид. В торопях Эстелла забыла, как следует закрепить свою шляпку, и ветер сорвал её и зашвырнул в гавань. Пёрышко из березового шёлка несколько секунд грациозно порхало над волнами. прежде чем исчезнуть в кильватере судна. Крыши над головой нет, так теперь и без шляпки осталось, пошутила Эстелла, и вцепившись обеими руками в ограждение, свисела из заборд далеко как смогла. Ты свалишься, засмеялся Сэм и потянул её обратно. Она сопротивлялась и снова рвалась вперёд. Вот бы коснуться воды, окружающий Новый город. Это Empire State Building. В статью указала на остроконечную иглу, которая не имела ничего общего с собором Парижской Богоматери в плане древности. Однако была такой дерзкой в своём стремлении возвысь, как и подобает самому высокому строению в мире. Её притязаний никто не оспаривал, и Стелла надеялась, что и она сможет стать настолько же смелой. Угадала, кивнул Сэм. Началась суматоха: причаливание, высадка, проверка документов. Эстеллу пропустили беспрепятственно, словно она и правда была американкой. «Ты должна сегодня переночевать у нас, милая», — предложила Клариса. «Примешь настоящую ванну. До сих пор не могу поверить, что воду для почти двух тысяч человек распределяли по нормам и даже ни разу не подумали, что пароход весь пропахнет. Мама дала мне адрес с резиденцией Жанны Д'Арк при посольстве, и я отправлюсь туда». Ответила Эстелла с наигранной бодростью, хотя и чувствовала себя не в своей тарелке. Ведь ей предстояло выйти на Манхэттен в одиночку. Предложение Клариссы было заманчивым. Эстелла отказалась брать у Жанны денег больше, чем требовалось на дорогу, потому что интуитивно понимала: матери они нужнее. Осталось может оплачивать жильё не более недели, и само собой, дома у Клариссы намного комфортнее, чем в резиденции Жанны Дар. "Видите, это женский монастырь?" спросила Кларисса. "Надеюсь, тебя не обидят мои слова, но для монастыря ты выглядишь недостаточно смиренной". Эстель расхохоталась и сразу почувствовала себя лучше. Оказывается, можно найти повод для шуток даже сейчас. К счастью, не монастырь. Это пансион исключительно для женщин, которым руководят монахини. Уверенно место для меня найдётся. Именно этому учила её мама. Быть самостоятельной. Если Эстелла в первый же вечер не завоюет Манхэттен, независимая и с высоко поднятой головой, значит, ее может сломить все, что угодно. Отказывая к Ларисе, она чувствовала, будто мама посылает ей знак одобрения. Такой душевной близости ей не найти среди других людей в большой чужой семье. «Тогда я настаиваю, чтобы завтра ты поужинала у нас. Мы с Сэмом настаиваем». Она умоляюще взглянула на сына. Мама мне жить не даст, пока ты не согласишься, с озорной улыбкой добавил Сэм. Этого мы не допустим, Астола тоже улыбнулась. Она радовалась, что у неё есть в городе хотя бы один друг, и ещё больше радовалась тому, что нашёлся повод сохранить дружбу. Кларисса уговорила Астолу сесть вместе с ними в одно такси. Новые друзья проводили ее до шестиэтажного кирпичного здания на 24-й Западной улице и убедились, что девушки выделили комнату. Обстановка там была спартанской, зато напоминала Эстелле о парижской квартире, такой же простой и скудно меблированной. Она вновь ощутила рядом мамино присутствие. После ухода к Ларисы Эстелла, даже не приняв душ, поспешила в маленькую часовню при пансионе. Там она зажгла свечку, опустилась на колени и принялась молиться. Надеясь, что святая Жанна каким-то образом услышит её страстные призывы. Пожалуйста, помоги моей маме, шептала она. Помоги моему городу, помоги моей стране. Пусть никто не умрёт. Пусть немцы пробудут у нас неделю. Ну ладно, пусть месяц, не больше. Пусть Шарль де Голль быстрее освободит Францию, пока не пострадали многие люди. На следующий день Стелла вышла в город и в первую же минуту ощутила его дух, энергию, живость. Она поняла, что Париж давно находится в спячке, что он жил, словно сдерживая дыхание, пока энергия не закончилась. А вот в Нью-Йорке были динамика, стиль, блеск, как на показах Ланвэн. И попалась ещё кое-что знакомое. Фасады домов на улицах вблизи пансиона были выстроены в одну линию, будто по стронке. Даже окна выровнены идеально, словно и здесь устроили османизацию. Имеется в виду кардинальная перестройка центра Парижа в XIX веке под руководством барона Жоржа Эжена Османа. На метро, его называли субвей, с теле доехала до Таймс-сквер. А вот там всё оказалось по-другому. Кругом мелькали билборды с рекламой: Coca-Cola, Planter's Peanuts, Massys и некое Chevrolet. Реклама сигарет Camel каким-то образом выдыхала на прохожих настоящий дым. Estelle остановилась, уставившись на неё, и толпа вынужденно обходила девушку. Впрочем, недовольство никто не выказывал. Во Франции Estelle по меньшей мере сделали бы замечание, а то и обругали. Ей показалось странным, что посреди этого столпотворения и атмосферы всеобщего праздника возвышалась статуя. Мужчина рядом с большим крестом, на постаменте выгравирована надпись: "Отец Даффи". Словно его положили на алтарь и поклонялись, как одному из американских богов. Фрэнсис Даффи, знаменитый католический священник, служивший в Первую мировую войну полковым капелланом. Может быть, в Нью-Йорке нет церквей, и его жители молятся на такие вот уличные скульптуры? Она прикрыла глаза, прогоняя видение. Вот они с мамой по воскресеньям молятся в церкви Сен-Поль Сен-Луи, опустившись на колени. Как она сможет жить в городе, который не украшают шпили, витражи и колокола? Она стала открыла глаза, огляделась по сторонам и осознала, что невозможно открыть их настолько, чтобы понять всё. Здесь, на Манхэттене, взгляд любого человека автоматически устремлялся ввысь, туда, где здания сужались и подобно многоярусным пирамидам пронзали небо. В Париже единственным сооружением такой высоты была Эйфелева башня, а в Нью-Йорке вертикали доминировали повсюду. Наконец, она улыбнулась. Вот он какой, Нью-Йорк. Яркий, блестятельный, самое подходящее место для смелого золотого платья. И впервые, несмотря на войну и на то, что всякий раз при мысли о матери у неё начинались жуткие спазмы в животе, Стелла почувствовала радостное возбуждение, которое подтолкнуло её вперёд. Она пересекла седьмую авеню и, увидев знакомую картину, улыбалась ещё шире. Из окон валил пар от множества утюгов. Это разглаживали одежду прежде, чем вывесить её на продажу. Однако источник этого пара находился высоко над головой, на высоте двадцатого или даже тридцатого этажа. Клубы пара сливались с облаками, а это значило, что одежду производят на всех уровнях здания. Подумать только: шить, гладить, рисовать эскизы, создавать модели и при этом находиться так высоко над землёй. Как там, наверное, много света. Пусть Манхэттен другой. Отсюда не следует, что он хуже Парижа. Асталла решила начать с офисов производителей одежды, которые в Париже покупали у неё эскизы. Если они не найдут ей работы, можно попробовать обратиться к закупщикам из универмагов. Она особенно обрадовалась, отметив, что на визитке одного из знакомых ей производителей, мистера Гринберга, стоял упомянутый самма адрес, 7th Avenue 550. В Париже этот адрес ничего для неё не значил. А вот теперь Алиса творял шанс, за который следовало уцепиться. Увы, её настрой, мало сказать, угас. Он почти улетучился, когда Эстелла добралась до офиса мистера Гринберга. Он был ей рад, однако в модельерах не нуждался. Вы нужны мне в сопоставительном торговом отделе. Все упускают детали, не уделяют внимания пуговицам или швам, тому, что делает каждое платье особенным. Тут требуется намётанный глаз. В сопоставительном торговом отделе переспросила Эстелла. Ничего подобного она доселе не слышала и решила, что это что-то чисто американское. Вы идёте по магазинам: Bergdorf, Saks, FarSight. Смотрите, чем они торгуют, особенно модели, выглядящие французскими. Зарисовывайте и передаёте закроищику, а он работает с этим дальше. Простите, переспросила Эстель, решив, что просто не полностью переключила мозги на английский. Берёте блокнот, он сунул ей в руку несколько листов бумаги. Карандаш и приносите мне то, с чего я могу сделать модель. Из-за проклятой войны всем не хватает эскизов. Полтора доллара за штуку, как в Париже. Эстелла развернулась, понимая, что нужно уходить, пока не ляпнула чего-нибудь лишнего. Что война не просто какое-то неудобство. Она видела, как люди гибли, всего лишь пытаясь перебраться в безопасное место. Она знала тех, кто, подобно месье Омону, делал все, что мог, когда многие другие слишком перепугались. На улице ее чуть не сбили с ног ручной тележкой, на которой перевозили одежду». Чёрт, негромко выругалась и стала ощупывать лодыжку. Неважно, насколько это её задевает. Она должна выполнить поручение мистера Гринберга, если хочет платить за комнату. Если она хочет есть и покупать билет, чтобы возвращаться в пансион на метро. Она должна сделать то, что поклялась не делать никогда. Копировать. Почему никому не нужны оригинальные модели? Почему здесь все стали невольниками немногочисленных парижских кутюрье? Вопросы без ответа, а в кошельке всего 20 долларов. Остала изучила карту, которую ей дали в пансионе, и направилась на Пятую авеню в универсальный магазин Сакса. Радуюсь, что решила надеть собственноручно сшитое платье. Более элегантное, чем одежда, которую она обычно носила на работу в своей мастерской. хотела произвести хорошее впечатление на мистера Гринберга. А вот теперь нужно сойти за покупательницу, которая может позволить себе одеваться у Сакса. Эстелла изобразила походку и осанку, скопированные у манекенщиц из салонов, и бодро продефилировала в секцию женской одежды. Первым же платьем, которое она там увидела, была подделка под Магги Руф. Модель из превосходного чёрного сатина, длиной до пола, слегка расклешённая. «Магги Руф. 1896-1971. Французская художница-модельер». Остелла взглянула на ценник. «175 долларов. Раза в три дороже, чем для клиенток «Магги Руф» в Париже». «За сколько же продаст такое платье мистер Гринберг?» «Наверняка дешевле 175 долларов». Этала, получающая по полтора доллара за эскиз, находится в самом начале длинной цепочки копирования. Она тайком сделала в блокноте столько пометок, сколько смогла, пока продавщица не начала преследовать её как тень. Затем перебралась в магазин Бергдорфа, где продавцы были менее внимательны, и наскоро набросала детали ещё шести вечерних платьев. После чего вернулась к Гринбергу, чтобы перерисовать эскизы, как следует. пока фасоны не выветрились из памяти. Скорее стала обнаружила, что у Гринберга нет собственного модельера. Он сказал, что на 7-ой авеню такое в порядке вещей. Ни у кого нет модельеров. Никто не создаёт модели. Все копируют либо Париж, либо друг друга. Америка это индустрия. Париж искусство, заявил он. Париж творит, мы делаем. А затем добавил, что ему достаточно закроищиков, которые превратят эскизы Эстеллы в модели. Закройщик умеет раскроивывать ткани, возразила Эстелла. Но откуда пятидесятилетнему мужчине знать, что хотят носить женщины? Я могу сама делать для вас модели, предложила она. Завтра же принесу несколько эскизов. Я могу намного дороже продать настоящую копию Шанель, чем неизвестно чьи поделки, отмахнулся он. «Настоящую копию Шанель. Какой оксюморон!» Стелла еле сдержалась, чтобы не показать в открытую свое презрение. Вместо того она продолжила рисовать, думая только о десяти с половиной долларах, которые только что заработала. Этого хватит, чтобы неделю платить за комнату. Все было несколько по-другому, когда ее эскизы отправляли на кораблях в Америку, а сама Стелла оставалась в Париже, далеко от места преступления. Зато теперь её затянуло в самую гущу процесса. Словно опустилась с неба маскировка и разом погасила весь увиденный утром свет. Полчаса спустя мистер Гринберг прервал её, торопливо войдя в комнату в сопровождении высокой блондинки. Девушка, равесница Эстеллы, держалась абсолютно непринуждённо, не скрывая роскошной выпуклости своей фигуры. Нужно её одеть и через 10 минут выпустить на подиум, объявил мистер Гринберг, словно они уже обговорили ранее, что это работа входит в обязанности Стеллы. Закупщик из Массис уже здесь. К сожалению, у нас ещё не готовы модели по твоим сегодняшним эскизам. Ладно, будем работать с тем, что есть. Он вышел за дверь, и Стелла услышала, как он поприветствовал кого-то в маленькой приёмной. Меня зовут Джейни. Весело представилась блондинка с акцентом, которую Стелла не смогла распознать. "Понекинщица. Преступила к работе на прошлой неделе, но уже поняла, я не хочу застрять здесь навечно. А ты?" Эстелла рассмеялась. "Я не смогла бы выразиться лучше, хотя работаю здесь всего лишь с утра. Вот это." Она сняла с вешалки один из костюмов сирены, в котором узнала модель, скопированную ею для Гринберга в апреле. Выполнила для тебя лично мисс Скиапарелли. Он комплектован карманами кенгуру, чтобы ты смогла спуститься в бомбоубежище, прихватив с собой кастрюлю, на случай, если с неба нам что-нибудь бросят. Костюмом сирены называли комбинезон, который можно было быстро надеть, чтобы укрыться в бомбоубежище во время ночных воздушных налётов. Смехотворно, правда? Хихикнула Джейнни. Да просто ненормально. Кто купит костюм «Сирены» в городе, где нет ни налетов, ни убежищ?» «Ты будешь удивлена. Все, что от тебя требуется, помочь мне быстро надеть или снять очередную вещь, иначе нам грозят неприятности». Он достаточно галантен, даже занавес установил, чтобы я не стеснялась. За занавесом истелла помогла Джейни влезть в платье, которое поначалу не узнала, но затем поняла. Это очередная копия «Маги Руф». Вот только закройщик укоротил подол на дюйм, и юбка смотрелась на Дженни уже не такой пышной, словно девушка попала под дождь. Оригинал-то должен подметать пол, сказала Эстелла. Мне никогда не нравилось это платье. Слишком много лжи викторианской ностальгии, но по крайней мере, так и было задумано. А сейчас у нас ни пойми что. Она отступила на шаг и окинула Дженни критическим взглядом, размышляя. И затем мама отправила ее в Америку, чтобы копировать платье. Такой наряд Джейни не сможет продемонстрировать с гордостью. Мама, запертая в оккупированном немцами Париже, заслуживала, чтобы дочь использовала свой шанс в большей степени. «Погоди-ка!» Эстелла схватила горсть булавок и ловко укоротила подол дюймов на пять, сохранив пышность юбки. Когда она закончила, платье выглядело оживлённым и стильным, будто само могло сорваться с места и закружиться по залу в танце. "Боже, да она стала совсем другим!" с восхищением воскликнула Дженни. "Мы ждём!" рявкнул мистер Гринберг. "Ну, держись!" хохотнула Дженни. Когда Дженни прошлась по демонстрационному залу, Эстелла поняла: девушка не зря выбрала профессию. Она излучала природную уверенность в себе. придавала уникальность каждому платью. Эстель взглянула на Гринберга. Тот вскочил со стула, словно она воткнула булавки не в платье, а в него самого. Извините, обратился он к закупщику с трудом изображая вежливость, схватил Дженни за руку и вытащил за дверь. Что это? Платье? проворковала Дженни, невинная как ягнёнок. Я скорректировала длину, пояснила Эстель. Не знаю, кто копировал для вас эту модель, но ему явно нужны очки. Юбка коротка. Такие давно не носят, прошептал Гринберг. Но мода движется в этом направлении, ответила Эстелла. Вспомните длину юбок на апрельских показах и сравните с октябрьскими. Вы увидите, здесь и сейчас у нас в Америке таких коротких юбок не носят. Верни длину на место. Нет, Эстелла впервые за день набралась смелости, не желая портить то, что в свое время модельер создал с любовью и старанием. «Ты уволена!» «Вы должны мне десять с половиной долларов», — огрызнулась Эстелла. «В противном случае я прямо сейчас расскажу закупщику из Массиса, откуда вы берете свои модели». Гринбергу не оставалось ничего, кроме как заплатить. Кипя от негодования, он дрожащей рукой опустил купюры Эстелле в ладонь. Вам следует быть осмотрительной, юная леди. Он не удержался от последнего выпада, иначе не избежать больших трудностей при поиске новой работы на 7-ой авеню. Осталось в долгу мне осталось. Через полгода все платья, которые вы сможете продать, будут такой же длины, как это, и вы не раз задумаетесь, стоило ли меня увольнять. Она взяла сумочку, проследовала на выход и выместила свою ярость на кнопке лифта. стараясь не думать о том, что натворила. Лифт доставил её в вестибюль. Она остановилась, размышляя, что делать дальше. "Постой", раздался голос Дженни. Она приехала на лифте следом. Эстелла не смогла удержаться от смеха. "Ты видела его лицо? Можно подумать, я отправила тебя на подиум в нижнем белье. Полагаю, он был бы не против", с озорной улыбкой добавила Дженни. Обе девушки расхохотались. Дженни взяла Эстелу под руку, и они вместе вышли на улицу. До сих пор Эстела считала, что на улицах Манхэттена шумно и многолюдно. Однако к тому, что творится в швейном квартале в полдень, оказалось неподготовленной. Служащие спешили на ланч, торопясь занять последние свободные места в кафе. Грузчики катили туда и сюда вешалки с одеждой, словно вагоны метро. Машины парковались у бордюров вплотную друг к другу, не оставляя свободным ни дюйма. Из кузовов выгружали рулоны ткани, коробки с пуговицами, лентами, застёжками и прочей фурнитурой. Партии готовой одежды выплывали из ворот фабрик. Их укладывали в фургоны, чтобы доставить в магазины. Движение застопорилось. Машины заблокировали улицу, оставив узкую полосу, где могли протиснуться разве что пешеходы. Клаксона сигналили беспрерывно. Обычная манхэттенская серенада превратилась в нетерпеливый хор, сопровождаемый ревом моторов, грохотом тележных колес и выкриками водителей грузовиков, которые приветствовали друг друга. «Умираю с голоду!» — объявила Джейни и потащила Эстеллу в ближайшее кафе, где заказала бургер и кофе. Эстелла соскучилась по рогу с гарниром, который обычно ела на обед в своей мастерской. Однако все блюда в меню предназначались скорее для быстрого утоления голода, чем для неспешной трапезы. Придётся привыкнуть ещё к одной вещи. Ланч здесь не является главной трапезой дня, как в Париже. Она заказала самое дешёвое блюдо, какое смогла найти, учитывая свой нынешний статус безработной. Суп с тончайшим белым ломтиком чего-то, что называлось хлебом. Один только взгляд на кофе Дженни дал ей понять, что переживать не стоит. Откуда приехала, поинтересовалась она у Дженни. Из Австралии, сообщила девушка. Украла у родителей деньги на дорогу и сбежала, пока не превратилась в яблоко, слишком долго повисшее на дереве, почерневшее, сморщенное и горькое, как отрава, как все жители Уага-Уага. А такой город действительно есть? недоверчиво переспросила Эстелла. Ну ты даёшь. Ога, реально, так же как и я. Ты разговариваешь с дочерью мануфактурщика. Я ходила по фабрике с тех пор, как вообще научилась ходить. Подруга решила уехать в Англию работать няней. Я вместе с ней добралась до порта, а там передумала и села на проход до Нью-Йорка. И вот уже почти год, как я здесь. Достаточно для того, чтобы понять. Она указала на контору мистера Гринберга на другой стороне улицы. «Это не для меня и не для тебя». «А где же лучшее место?» Задумчиво произнесла Эстелла. «Мне нужны деньги, нужна работа». «Мне тоже. Я должна платить за аренду комнаты в Барбизоне, хотя там едва ли больше свободы, чем дома у родителей». «Ага, а я остановилась в резиденции Жанны Д'Арк. Считай, что монастырь». Джей не захихикала с набитым ртом. «Посмотреть на нас со стороны?» Сидим без денег в городе, который процветает благодаря свободе. Вот только свобода даёт тебе не больше, чем сумеешь урвать. Знаю. Я всё время думаю о Шанель. Как ей приходилось зависеть от денег мужчины, чтобы начать своё дело. Вот этого я не хочу. И уж точно не хочу больше зарабатывать копированием платьев для мистера Гринберга. Так ведь все так делают, усмехнулась Дженни. Угрозы совести вышли из моды как шляпки Коко. Одна из борбизонских девушек нашла работу. Ей дают деньги на покупку платьев в дорогих модных домах, где шьют по индивидуальной мерке. Это приносит больше денег, чем копии Гринберга. Она получает платья в качестве зарплаты. Мне кеншицу вроде меня могут дополнительно заработать, передавая информацию о одежде, которую примеряют, производителю этажом ниже. Я слышала, доставщиков, которые возят тележки по 7-й авеню, останавливают и платят за то, чтобы посмотреть товар, пока он не доехал до магазина. «Да тут хуже, чем в Париже», — простонала Эстелла. «Вот что я тебе скажу. В Барбизоне можно устроить подругу на раскладную койку, которая занимает полкомнаты, и стоит это доллар за ночь. Для отдельной комнаты нужны три рекомендации и успешное собеседование». Но с временным подселением проще, мы как-нибудь справимся. Три рекомендации это что, пансион благородных девиц? Дженни ухмыльнулась. Борбизон хотел бы считать себя пансионом благородных девиц. Мужчины туда не допускаются, лишь самые достойные женщины, какие только сыщутся в городе. А ты сейчас сидишь рядом с мисс Сидной 1938 года, победительницей самого известного конкурса красоты в стране. Я привезла из Австралии три безупречно подделанные рекомендации, и никто не подумал позвонить туда и проверить. Так что комнату я получила. Ты крадёшь деньги у родителей, подделываешь документы. Чего ещё, я не знаю, улыбнулась Эстела. Только то, что мы с тобой в этом городе не соскучимся. Я поняла, Эстела вскочила с места. Идём по магазинам. Но какие деньги? засомневалась Дженни. Мы не будем покупать, мы будем смотреть. Я хочу понять, на кого нужно работать, и тогда мы не попадем к кому-нибудь типа Гринберга. Должен же найтись в Америке тот, кто шьет одежду по собственным моделям. Они побывали в универмагах Форсайт, Бенджамин Альтман, Лорд и Тейлор и Блумингдейл. Джейни, натуральная блондинка высокого роста, привлекала всеобщее внимание, словно жираф подвергся метаморфозе. и превратился в прекрасную девушку, унаследовав длинные ресницы. Среди безликих и в основном не оригинальных моделей, скопированных, как и ожидала Эстелла, прямо с парижских модных показов, нашлась и пара стильных. Похоже, вещи делятся на четыре категории, решила Эстелла спустя некоторое время: подделки под Париж, имитации под Голливуд, индивидуальный пошив и спортивная одежда. Мне понравилось вот это. Она сняла с вешалки два простых платья с запахом. На ярлыках была надпись: "Townley Frocks". Выглядит не так, как остальные на вешалке, и ещё пошиты в стиле, который подойдёт большинству типов фигуры. Явно не подделка. Или другое. Клэр Поттер. Почему бы нам не поработать на кого-то из них? Если нас возьмут, сказала Джейнни. Тебя возьмут, Уверенно заявила Эстелла: "Ты создана для этого. Однако я знаю кое-кого, кто может помочь. К счастью, мы сегодня приглашены на ужин. Мы это такие люди, которые не будут возражать, если я приведу с собой подругу". Они пересекли Лексингтон-авеню и направились к 63-й Восточной улице. По пути Эстелла рассказала Джейни о Саме. "Не сомневаюсь, он будет рад, если ты придёшь со мной". Она подмигнула, намекая на яркую внешность подруги. Пфф", фыркнула та. Почти адлинаногая блондинка, но ты изумительна, как Крайслер в лучах закатного солнца. Если он уже встречается с тобой, их у меня нет шанса, сколько ни флиртуй. А просто друзья. Можешь флиртовать сколько угодно. Отель для женщин Барбизон на углу Лексингтона Авеню и 63-й Восточной улицы. Оказался красивой постройкой из розового кирпича с вкраплениями изумрудного и чёрного цвета. Отчасти готика, отчасти ренессанс, он возвышался над соседними зданиями. Астелла подняла глаза, восхищённо разглядывая верхние этажи отеля. "Я привыкла к шестиэтажным зданиям", пояснила она. "Не представляю, как можно жить настолько высоко". "Привыкнешь", весело проговорила Дженни, направляясь к парадной двери. В Австралии все дома одноэтажные, а я теперь стою на балконе восемнадцатого этажа и почти не замечаю, что вокруг небо. Они вошли в отель. Джейнни махнула рукой, указывая на деревянное ограждение наверху. Главный холл. Там сцена и концертный зал с органом. Здесь стараются привлечь клиентуру из мира искусства: начинающих актрис, музыкантов, художниц, манекенщиц, ну и секретарь, что же? Есть бассейн, турецкие бани, солярий, гимнастический зал и много всего, чем любая клиентка может пользоваться в любое время. Чтобы тебя пустили в гости, нужен пропуск. Я уболтаю администраторшу, чтобы тебе разрешили пожить в моей комнате. Если рассказать, что ты беженка из Парижа, она проникнется сочувствием. Джейнни на ходу принялась выдумывать историю о подруге, которая бежала от немцев, пережив невообразимые ужасы. и которую нельзя оставить на улице и подвергнуть новым страданиям. Пока она умасливала администраторшу Эстелла смотрела на молодых женщин, так похожих на неё саму, которые пробегали через вестибюль туда и сюда, держа в руках музыкальные инструменты, книги и даже мольберты. Все были чем-то заняты, все стремились к какой-то цели, и более того, все нуждались в одежде, которая отражает их целеустремлённость. Если клиентки отеля имеют в основном артистические профессии, как говорила Джейни, они примут скорее оригинальную одежду, чем копии. А значит, цена моделей должна укладываться в бюджет работающей женщины. У Эстеллы в голове закрутились шестерёнки. Она внезапно почувствовала открывающиеся возможности. Джейни, как и ожидалось, сумела уговорить администраторшу Собрав вещи из Стеллы и приведя себя в порядок, подруги отправились на метро в дом родителей Сэма. Клорисса заключила Стеллу в объятия и только отмахнулась, когда та начала извиняться по поводу того, что без приглашения привела с собой гостью. А Сэм и его отец, при виде Джейн едва не уронили челюсти. "Радуйся, она планирует с тобой флиртовать", укороткой шепнул Лэстелл Сэму, когда родители провожали их в гостиную. Ну наконец-то, хоть одна. От тебя я уже отчаялся дождаться. Ухмыльнулся Сэм и переключился на Джейни. Ужин был бесподобен, и вечер пролетел быстро. Клоэ иса велела Эстелли и Джейни действовать решительно и расспросить Сэма о нью-йоркской индустрии моды, какой бы она ни была, причём ни церемониться, ни тратить время на вежливые, но бесполезные разговоры. Как насчёт Тины Лесэр? Спросила Джейни. Я видела в Лортен Тейлор один из её повседневных костюмов. Я готова продать свою маму, только бы купить что-нибудь подобное. Тина Лессер живёт и работает на Гаваих. И ты не сможешь демонстрировать для неё модели. Разве что планируешь отпуск на островах, сказал Сэм. А от Гавайев я бы не отказалась, вздохнула Джейни. Ты просто создана для них. Сэм со знанием дела обвел взглядом ее фигуру. «Прекратите!» — простонала Эстелла. «Дорогая, мне порой приходится напоминать себе, что ты француженка», — покачала головой Кларисса. «Твое произношение безупречно. Мой отец американец». Эстелла решила попробовать на вкус эти слова, пожертвовав привычным объяснением своими уроками английского с американским преподавателем. Однако утверждение звучало фальшиво, словно она на самом деле едва знала язык. Лучше вернуться к разговору с Сэмом. Можешь флиртовать с Джейни сколько угодно, но после того, как мы закончим с делами. Где твоя романтичность? Осталась в Париже, осталась шутила лишь отчасти. Извини, покаялся Сэм. Ты видела сегодняшние газеты? Нет. Кларисса встала и принесла Нью-Йорк Таймс. На первой странице была фотография Эйфелевой башни с развивающейся на стальном стержне свастикой. Франция подписала с Германией соглашение о перемирии. Страну разделили на две зоны. В свободную зону, ниже вот этой линии, Кларисса указала на карту, и оккупированную, которая включает в себя Париж. «Моя мама осталась в Париже», — тихо произнесла Эстелла. «Мне очень жаль». Кларисса коснулась ее руки. Эстелла уставилась на фотографии. Свастика, водруженная над могилой неизвестного солдата и над Триумфальной аркой. Четыре артиллерийских орудия, целящихся в направлении Пляс-де-Туаль с каждой из основных улиц. Она отбросила газету и попыталась представить, как мама работает в мастерской вместе с Наннет и Мари, но без мисье Амона, и делает цветы, которые украсят платья немецких женщин. И тут её словно током ударило. Ведь Мари еврейка. После всех рассказов, которые Эстелле приходилось слышать, сердце сжалось от одной мысли, что может случиться с женщинами из мастерской. А что будет с мамой, если она продолжит помогать людям на перекор немцам? Как думаете, они выживут? Я надеюсь, ответила Кларисса. Надежда, снова надежда. А много ли надежды осталось сейчас в мире? Меньше, чем нужно, или всё же достаточно? С чего мне начать? Остала увела разговор в сторону от больной темы, переключившись с прошлого на будущее. Мама дала ей жизнь, и она должна с этой жизнью что-то сделать. Думаю, с поиска работы, добавила она на случай, если покажется, что слишком быстро сменила тему. Не имеет значения, с чего ты начнёшь. Главное, к чему придёшь в конце концов, изрёк сам. "Верно", согласилась Эстелла. И в голове вспыхнула мысль, которая начала зарождаться в барбизоне, едва сформированная, нелепая Хотя почему бы и нет. Конструирование одежды это платья и костюмы для конкретных людей. А вот копии делают для всех и не для кого, просто потому что так заведено. Что если я буду создавать одежду для таких женщин, как я или как ты? Она повернулась к Дженни. И наши модели позволят нам чувствовать себя уникальными, потому что это будут не подделки. Мы могли бы работать вместе, втроём. сами на себя. Estelle запнулась. Наверняка над ней только посмеются. Давно ли они знакомы? В лучшем случае сочтут её неумной и излишне самоуверенной. Однако она вновь открыла рот в порыве азарта, который так выводил из себя Мари в парижской мастерской. Азарта, который всегда заставлял её высказывать своё мнение вслух. передавать смертельно опасные карты и танцевать танго с рулоном золотого атласа. Когда-нибудь у меня будет достаточно денег. Конечно, это случится не скоро, однако, когда я скоплю некоторую сумму, то смогу конструировать модели, сэм раскраивать ткань, а Дженни станет нашей манекенщицей, если, конечно, вам нравятся мои работы. Ты шутишь? спросил Сэм и повернулся к Дженни. Видела золотое платье. Дженни кивнула. Она взглянула на платье, когда Эстела вешала его в шкаф в гардеробе. Брови девушки приподнялись от изумления. Да так и застыл в идеальной форме. Наверное, как минимум год не придётся вышипывать. "Звучит чертовски заманчиво", сказала Джейнни. "Эстела, уж точно не будет меня лапать вместо оплаты за услуги?" Она подмигнула Сэму. "Хотя против тебя я не возражаю". Сэм расхохотался. С такой моделью, как ты, таким кутюрье, как Эстелла, и таким закромщиком, как я, весь Нью-Йорк будет у наших ног. Кларисса улыбнулась и подняла бокал. Как назовёте компанию? Стелла, помедлив, выпалила Джейни, потому что мы все стремимся стать звёздами. Стелла Дизайн, уточнил сам. Уверены? спросила Эстелла и Дженни одновременно с ней воскликнула. Блестящее, беспроигрышное название. Эстелла взглянула на лица двух новых друзей, достаточно безрассудных и отчаянных, чтобы связаться с ней. Счастливо засмеялась и подняла бокал. За Стеллу.